Возсилий Петрович, встав со стула, чувствовал себя не в полном порядке. Ноги не совсем повиновались ему, и он не мог держать подсвечник так, чтобы стерлин не капал на ковёр. Однако, несколько справившись с непослушными членами, он пошёл за Кудрешовым. Они прошли несколько комнат, узенький коридор, Я чутились в каком-то сыром и тёмном помещении. Шаги глухо стучали по каменному полу. Шум падающей где-то струи воды звучал бесконечным аккордом. С потолка висели сталактиты из туфа и синеватого литового стекла, целые искусственные скалы возвышались здесь и там, масса тропической зелени прикрывала их, а в некоторых местах блестели тёмные зеркала. Что это такое? спросил Василий Петрович. Акварий. Которому я посвятил два года времени и много денег. Подожди, я сейчас освещу его. Кудряшов скрылся за зелень, а Василий Петрович подошел к одному из зеркальных стюкол и начал рассматривать, что было за ним. Слабый свет одной свечки не мог проникнуть далеко в воду, но рыбы, большие и маленькие, привлечённые светлой точкой, собрались в освещённом месте и глупо смотрели на Василия Петровича круглыми глазами, раскрывая и закрывая рты и шевеля жабрами и плавниками. Дальше виднелись тёмные очертания водоросли. Какая-то гадина шевелилась в них. Василий Петрович не мог рассмотреть её формы. Вдруг поток ослепительного света заставил его на мгновение закрыть глаза, и когда он открыл их, то не узнал аквария. Кудрешов в двух местах зажёг электрические фонари. свет их проходил сквозь массу голубоватой воды кишащую рыбами и другими животными наполненную растениями резко выделявшимися на неопределённом фоне своими кроваво-красными бурыми и грязно-зелёными силуэтами скалы и тропические растения, от контраста сделавшись ещё темнее, красиво обрамляли толстые зеркальные стёкла, сквозь которые открывался вид на внутренность аквариума. В нём всё закопышилось, заметалось, испуганное ослепительным светом. Целая стая маленьких, большеголовых бычков носилась туда и сюда, поворачиваясь точно по команде. Стерляди издевались, прильнув мордой к стеклу, и то поднимались до поверхности воды, то опускались ко дну, точно хотели пройти через прозрачную твёрдую преграду. Чёрный гладкий угорь взрывался в песок акварие и поднимал целые облака мути. Смешная кургузая каракатица отцепилась от скалы, на которой сидела и переплывала, акварией толчками задумно вперёд, волоча за собой свои длинные щупала. Всё вместе было так красиво и ново для Василия Петровича, что он совершенно забылся.